Мне невыносимо было видеть его несчастным, и трудно было ему это простить. И оттого я делал его еще более несчастным. Отчасти избывал таким образом свое собственное страдание. Но потом сразу же чувствовал себя под лицом унижая его. Я никогда не испытываю удовлетворения, какое испытываю, иногда унижая дочь, и всегда, когда выигрываю сражение с женой. Ни для жены, ни для меня Теперь, пожалуй, не так уж и важно Счастлива она со мной в иные минуты или несчастлива Разница не так уж велика Да и ненадолго этого хватит Теперь, пожалуй, мы оба уже усвоили Как дотянуть вместе до конца жизни А большая половина жизни у обоих уже позади Кто бы в давние-давние давние времена поверил Что я доживу до таких лет Но ведь у моего мальчика жизнь только начинается. Каким же был безнадежно слепым, мелким, деспотичным и лицемерным болваном. Он просто-напросто не мог понять, чего мы от него хотим. А мы просто-напросто не могли ему объяснить. И даже в разгар всех этих споров и разговоров, обычно это бывало летом, за городом или на побережье, я снимал там дом, и чуть не каждый год мы выезжали туда всей семьей, И всем нам там было довольно тошно. Всем, кроме Дерека. Простейшим, доступным ему радостям, Дерек способен радоваться везде, даже дома. Все равно, как машинистка Марта из нашего отдела, которая постепенно сходит с ума, она слышит голоса, отчего лицо ее радостно светится, и когда глядит поверх машинки на голую зеленую стену перед собой, Ей чудится, будто она веселится где-то на загородной прогулке. Интересно, как это будет, когда у нее окончательно сдадут тормоза? Как именно ей заблагорассудится спятить? И кто, собственно, за нее в ответе, за нашу Марту? Грин, который ее нанимал, или управление персоналом, которое ее проверял и рекомендовало? Во всяком случае, не я. Летом, когда семья уезжает, я хотя бы могу еще оставаться в городе и как умею наслаждаться жизнью. И жену, и меня необыкновенно пленяла его своеобразная великодушие, если только можно назвать это великодушием. И милый добрый нрав, весьма довольные собой, мы нежно улыбались, переглядывались и восторженно восклицали. Он у нас просто чудо, правда? но ну, еще бы прелесть, а не ребенок!» Мы были очарованы непривычным его бескорыстием, взахлеб рассказывали о нем знакомым, ощущая свое везение и превосходство от того, что он наш сын, и нам есть чем похвастать. Мы напрашивались на завистливые похвалы других родителей, домогались их, ненасытно их копили и обжирались ими, раздуваясь от самодовольства». Бой же был суетный, тщеславный, лицемерный и себелюбивый болван. И даже тогда, а уж сейчас и подавно, если бы нам предложили выбрать между ребенком, который охотно отдает свои деньги, не гонится за ними, и таким, который стал бы копить их только для себя, мы выбрали бы именно того, что у нас был. Нам он очень даже нравился, таким, как был. Тогда почему же я старался его переделывать? Почему же мы запрещали, угрожали и допрашивали? Почему чувствовали себя такими оскорбленными? Почему не усмехались самодовольно и не нахваливали его прямо в глаза, как похвалялись им перед нашими друзьями за то, что он отдавал эти деньги, а только осуждали его и поучали, и вытягивали из него неохотные признания, И подневольные я больше не буду. Окажись я в его шкуре, я бы теперь, наверное, себя взрослого возненавидел. Почему никак не оставлю его в покое? Почему даже теперь никак не выкину все это из головы? И вот что самое гнусное. Стоило ему в следующий раз попросить пенни или пять центов, или 10 и мы сразу давали. Он ведь так и говорил, что дадим, и никогда не ошибался. Ошибались всегда мы, грозясь не дать. Давали и доллар, или полтора на кино, хотя обычно не могли не присовокупить к деньгам проповедь. Кто деньгам не знает цены, тому не миновать нужды. Он безошибочно предугадывал эти поучения, так что нам даже становилось не по себе. И нередко повторял их вместе с нами, особенно при сестре. Она ведь тоже могла к нему присоединиться. Только осознав, как часто моя дочь и мой мальчик способны предвидеть и дословно продекламировать мои словеса, я начинаю понимать, что совсем заштамповался. Неужто и вправду, сам того не заметив, я стал для них отъявленным занудой, чей каждый шаг и каждую фразу можно предсказать заранее когда они так ловко меня передразнивают, меня втайне обжигает обида, и не очень-то легко я им прощаю. Скорее, не прощаю, а забываю. Не люблю, когда они меня высмеивают. И мы ведь знали, что дадим денег, как только он в следующий раз попросит. Знали уже тогда, когда заявляли, что не дадим. Чего ж тогда мы сбиваем его с толку и мучим, допрашиваем, пытаем, И заставляем стоять и терпеть, ради чего доводим его. И, пожалуй, не без умысла до того, что он начинает чувствовать себя каким-то странным, непохожим на других, чуть ли не уродом. И это все из-за грошей, из-за пяти или десяти центов. Дабы преподать ему урок, говорим мы себе. А что за урок? Мы так никогда этого и не узнали. Даже не пытались узнать. Усвоил урок. Продолжаю я его наставлять, когда он в следующий раз приходит за деньгами. Да. Что же ты усвоил? Требую я повторить. Не годится отдавать деньги чужим. А эти отдашь? Нет. Обещаешь? Пап, я хочу жевательную резинку. Обещаешь? Обещаю. Что ты обещаешь? Никому не отдам монетку. А что с ней сделаешь? Потрачу. На что? На жвачку. На кого? На себя. Я хочу жвачку, пап. Как же ты не понимаешь? Просто хочу резинку. Если я тебе дам больше одного пенни что ты сделаешь? Куплю больше жвачки. А если не дам ни одного, тогда что сделаешь? Не куплю резинки. ну ведь вчера... «У тебя были деньги, так? Если б ты их не раздал, тебе сегодня не пришлось бы у меня просить, так? А если б я их вчера потратил, все равно пришлось бы у тебя просить, так? Наверное, пришлось бы. Но ты теперь понимаешь, почему не следует раздавать деньги?» «Да, понимаешь? Да, почему?» «Почему не годится, чтоб ты раздавал деньги?» «Потому что...» — начинает он, и вдруг в глазах его вспыхивает огонек. «Он не может устоять перед искушением созорничать. Потому что...» — повторяет он, шаловливо, задорно смеясь, и, наконец, кидается, чертя голову. «Потому что вы с мамой рассердились!» «Надо еще, славный малыш!» Я так доволен. И поневоле смеюсь вместе с ним. Пускай знает, что расхрабрился не зря, что за это ему от меня не достанется. У нас с ним часто происходят живые, достойные самого Сократа диалоги обо всем на свете. Мы без запинки перебрасываемся вопросами и ответами. И обоим занятно и весело. С дочерью же я почему-то начинаю спорить и вздорить. И, увы, разговоры наши обычно переходят во взаимные нападки и протесты, даже когда поначалу ей просто хочется бесстрастно и беспристрастно потолковать о смысле жизни, о своих или моих знакомых. а наших с женой, друзьях, приятелях она судит и редит вовсюх, а ведь это совсем не ее дело. Я, Сократ, сын ученик. Так оно кажется, пока оставшись один, я не начну перебирать кое-какие наши беседы. И тогда иной раз думаю, что Сократ-то он. Да, я люблю его. И он меня любит. Он славный. А я нет. — Ты славный, пап! — нередко восклицает он. И часто меня обнимает. — Знаешь, пап, ты правда бываешь славный.